То, на самом деле очень много молодых команд в этом году. Э -э, старичков на самом деле мало. Ну, из прям таких старожил-старожил КВ, мне кажется, в этом году, а-ля там э -э, Вятка, э -э, Союз приехали не в полном составе. Э -э, Русская дорога тоже не в полном составе. Они снимают там сейчас какой-то свой проект, поэтому вот так получилось. И очень много ребят, которые впервые попали на фестиваль.